глава четвертая представитель второй ветви дома осокиных сошел с ума произнесла ведущая теленовостей с экрана моего смартфона по официальным данным иннокентий Гаврилович не смог смириться с тем что империя осокиных перейдет к единственному прямому наследнику Срыв привел к трагедии. Некогда любящий отец отравил себя и своих сыновей. Врачи сделали все возможное, но на данный момент все представители второй ветви дома Осокиных находятся в коматозном состоянии. «Ты там давай, выключай интернет, в самолете нельзя!» произнес кошак, играя замком ремня безопасности. «И уж не знаю, откуда в тебе столько решимости, но Кешу ты уделал знатно!» «То ли еще будет?» – спокойно ответил я и, отложив смартфон на столик, выглянул в иллюминатор самолета. Воздушный транспорт на углеродном топливе попадался мне крайне редко. Либо население очередной планеты было слишком недоразвитым, либо уже научилось добывать гелий-3 из ближайших спутников. Про энергетические кристаллы и двигатели «Гравитоны» Пока говорить не приходилось. Эту технологию осваивали только самые продвинутые цивилизации, коих в галактике было не так уж и много. Человек, как и прочие гумениты, очень любил власть и борьбу за нее, поэтому до зрелого возраста доживает примерно одна цивилизация из 120. Мощная цифра, если взглянуть на нее с точки зрения галактики, правда? Однако планет, на которых может возродиться жизнь, катастрофически мало, где-то 0,3. тысячных процента от общей массы. Слишком много важных факторов, которые должны совпасть. Ну, например, размер звезды в центре системы, удаленность от этой звезды, наличие атмосферы, наличие тех или иных химических элементов на планете и, конечно же, наличие воды. Долгое время зарождение жизни считалось истинным чудом, пока не пришли мы, ультиматы. В древних культурах мы часто фигурируем как боги, посему Мегард, он же Всебог, начал именовать нас аналогично. Для удобства, ибо когда приходишь на новую планету, местные охотнее идут на контакты с богами, нежели какими-то там ультиматами. Миры в галактике делились на две категории – Хора и Даффе. Хора, в переводе с древнего Азури, синтетический, то есть мир, созданный ультиматами. возвращенная экзопланета, полностью подготовленная для появления разумной жизни, для последующих наблюдений и экспериментов. Даффе, в переводе с древнего Азури, живой, то есть мир, появившийся естественным путем. С такими, как правило, крайне тяжело контактировать. У них свой язык, характер и технологии, и большинство из них всегда реагировало крайне недружелюбно завидев наши корабли в небе. Собственно, потому Мегарду и понадобился свой личный цепной пес, который должен летать и подавлять любое сопротивление на планетах категории Даффе. Сперва у меня была прекрасная отговорка, что я всегда предупреждаю, а уже потом атакую. Но кто такой Мегард, чтобы захватывать неподконтрольные Даффы? Все Бог! Хорошо, но он не сильнее природы, а значит и права нападать на независимые миры у него нет. Сам Мегард мотивировал свою экспансию неким высшим порядком, то есть хотел помочь мирам с развитием и светлым будущим. Однако на самом деле Мегард просто не хотел конкуренции. Душа любые неподконтрольные, но перспективные цивилизации на уровне зародыша. Он буквально деградировал прогресс всех, кто хоть немного приблизился к открытию получения энергии звезд. О, сколько невинных жизней я загубил за свою службу. Признаюсь, мне даже было чуть-чуть легче, когда понимал, что палач пустоты навсегда сотрет мою личность и все мое существо из истории. Как будто вместе с этим исчезла бы и моя боль. Но судьба распорядилась иначе. «Чего задумался?» Поинтересовался кошак, продолжая играть замком ремня безопасности. «Решил повспоминать прошлое, с которым у меня большие проблемы», — вздохнул я. «Не переживай, друг, вспомнишь еще, а я помогу», — заверил кот. «Извините». К нам подошла стюардесса в красивой синей форме и обратилась к Семену. «Но вам тоже необходимо пристегнуться». О. «Вы не поможете?» — попросил кот. «Конечно!» — девушка усадила Семена на пятую точку и аккуратно пристегнула ремнем, бляха которого тут же сползла на задние лапы моего фамильяра. «Хотя бы так!» — вздохнул кошак и вновь повернулся ко мне. «Только вот меня все терзает вопрос. Зачем ты подошел к давлению на Малкольма настолько дотошно?» «Можно же было сразу пригрозить семьей без этого представления с гранатами?» «Нельзя», — сухо ответил я, наблюдая за тем, как маленькая машинка отвозит трап в сторону. «Но почему?» — не унимался кот. «Невозможно быть не готовым к дерьму, когда управляешь бандой наемных убийц», — пояснил я. «У него должно быть как минимум...» Три точки, на которые необходимо воздействовать. Подкупив всех действующих убийц, мы обезвредили здание. Навесив на себя гранаты, я обезопасил себя от возможных предателей и выстрела в упор. К тому же такие люди, как Малкольм, всегда имеют под столом огнестрел, как раз для таких наглецов, как я. А почему именно гранаты? Тут все просто. Деловые люди не любят психов. «Из-за того, что их поведение невозможно спрогнозировать», — предположил Семен. «Верно. Убив меня, он освободил бы своих ребят от исполнения заказа». А гранаты четко дали понять, что это не я в его игре, а он в моей. Что же касается семьи, такие люди, как Малкольм, почти всегда имеют близких. «Такова природа людей. Свою жизнь всегда проще отдать». Но когда речь идет о семье, тут уже деваться некуда. Придется принимать правила чужой игры. И твоя уникальная способность находить всю нужную информацию — просто чудо. «А я еще и на машинке вышивать умею», — замурлыкал кот. «На какой машинке?» — я с недоумением посмотрел на слугу. «Забей». «И что дальше?» А дальше Малкольм понял, что ему некуда бежать. «С психами лучше не спорить. Такой реально может порезать кого угодно». «И ты бы порезал?» «Нет, конечно. Зачем мне лишняя кровь на руках?» Отмахнулся я, чувствуя, как самолет начал подергивающиеся движения вперед. «Что это? Уже взлетаем?» «Ага, выезжаем на полосу». «Выглядит ненадежно». «Ой, да брось ты, от Москвы до Перми лететь всего два часа. Только поднимемся, а потом сразу же начнем опускаться», пояснил Семен. «Слушай, твой план по уничтожению второй ветви, конечно, очень хорош. Но только вот с психами, как правило, никто не сотрудничает. Не боишься, что нам понадобится помощь гильдии в будущем? Теперь в их глазах на нас крупное репутационное пятно?» «Понадобится помощь от этого логова крыс», — усмехнулся я, — «надеюсь, что ты шутишь». «Вообще-то иногда даже самым крутым дворянам нужны услуги убийц». «Чем выше ты в иерархии, тем больше твоего участия в подковерных интригах и прочей игре престолов», — мышиная возня. «Сейчас разберемся с предприятием, и уже тогда посмотрим, что можно сделать», — ответил я, чувствуя, как здоровенная крылатая машина начинает свой разгон. У меня перехватило дыхание, когда самолет своим понесся по взлетной полосе, а затем поднялся в воздух. Салон пару раз тряхнуло, но на этом приключения закончились. «Вот видишь», — кот посмотрел на меня. «Ничего страшного, мы уже в воздухе». «Действительно», — вздохнул я, вытащив книгу. «А теперь, если ты не против, я почитаю развлекательную литературу». «Но это же Библия», — возмутился Семен. «Священные писания христианства». «Поэтому и говорю развлекательную». Я раскрыл книгу и принялся внимательно читать. Возможно, именно в ней я смогу найти хотя бы косвенные зацепки на тему того, кто здесь хозяин. Однако дочитать священные писания я так и не успел. Кошак оказался прав. «Прилетели быстро». Но на моменте приземления я все же немного напрягся. Отпустило меня, когда самолет припарковался к посадочному рукаву. Фух, вот и большое савина. С облегчением выдохнул кот, когда мы прошли через аэропорт к выходу на улицу. Сейчас заселимся в Tuesday Inn на некоторое время. Надеюсь, последний раз вызываем пандекс такси. С завтрашнего дня будем кататься на своей машине. Так. Я вытащил смартфон и попытался вызвать такси. «Погоди, а как вызвать «Альтиму»?» э, «Я не вижу тут кнопки». «Альтима? В Перми?» — хохотнул кошак. «Ты губу-то закатай. Здесь максимум бизнес, и то приедет очередная японская или корейская рисовозка. Видите ли, невыгодно им тут намеренных разъезжать». Меринами Семен называл черные блестящие машинки, которые ездили в такси в Москве. Кот утверждал, что это немецкий автопром, мол, машины для богатых, которые работали в такси. Ага. А к нам же приехал угловатый, слегка сплющенный по бокам черный седан. «О, Камри!» — обрадовался Семен. «Не так уж и плохо». Водитель услужливо помог положить сумку в багажник, а затем открыл передо мной дверь. Но что меня больше всего обрадовало, он и слова не сказал про кота. Да и выглядел максимально спокойно, не как загнанные и слегка нагловатые водители имперской столицы. И в целом здешний народ выглядел куда расслабленнее и счастливее, как будто все прилетели сюда отдыхать. Я это заметил, когда мы шли по аэропорту. Народ... Словно начал замедляться, их лица расслаблялись, а затем начинали улыбаться, будто люди наконец-то избавились от суетливых чар Москвы. Водитель ехал очень неторопливо. Даже ни разу не пошел на дерзкий обгон и не сигналил, как сумасшедший. Нет, здесь мне пока нравится куда больше, чем в имперской столице. «Скажи, Семен, а вот у нас империя, да?» — я взглянул на кота. «Но в каких странах у нас колонии?» Самую малость в Малайзии, а в основном Африка. Там люди гибнут за ресурсы и территорию, а также дешевый труд, пояснил Семен. Раньше производство было выгодно делать в Китае. Но узкоглазый и хитрый народец. За счет дешевой рабочей силы туда стекались производства крупных корпораций. А китайцы хвать, да, и стыбзели технологии, теперь сами свою технику штампуют. Потом переехали в Индию. Но те просто подняли цены из-за налогов и войны. Вот теперь все метят в Африку. Там рабочие силы завались просто. Территории мерено-немерено. Знай себе, строй заводы да отравляй местный воздух. Все равно никто не пожалуется, ибо Европейскому Союзу и Организации Объединенных Наций плевать на Африку. А империя? А что империя? пытается взрастить там цивилизацию. Школы строят, медицинские учреждения, институты, а иностранцам это ой как не нравится, хмыкнул кот, развалившись на заднем диванчике. Мы хотим вырастить инженеров и построить перспективные предприятия, а США и Европа хочет просто доить. Им плевать на будущее. После них хоть потоп, однако, ты не думай, что наши прям такие благородные д'Артаньяны. Все эти перспективы, естественно, тоже заточены на будущий доход. Просто если после европейцев и американцев останется пустыня, то после нас есть небольшой шанс, что Африка расцветет. «Как это по-людски?» — усмехнулся я. «И каким образом происходит дележка?» Как и всегда, меряются, у кого длиннее дубина. «Но сейчас все более скрытно. Диверсионная война», — загадочно ответил кот. «Дворяне кинулись в Африку зарабатывать деньги и статус перед императором. Ибо его императорское величество максимально поощряет подобную самоотверженность». «Да, Кеша что-то подобное упоминал». «Ага, но встревать в такое я не рекомендую». Глупая растрата личного состава и денег. Очень много денег. А что? Война всегда дорого. Кстати, а наше предприятие производит что-нибудь для нужд военных, поинтересовался я. Разве что небольшие грузовики. А что, хочешь пойти наперекор отцу? Он строго-настрого запретил связываться с военной техникой. Александр всегда был поборником справедливости и добра. Вот он был настоящий благородный дворянин, а не эти напыщенные индюки, которые лицемерно облизывают зад верхушки. Я внимательно изучил все отчетные документы, и дела у нас не ахти, если честно. Нужен заряд деньгами, а если ты говоришь, что в Африке идет постоянная борьба, почему бы не начать работать на родину? «Хозяин-барин!» разведя пушистые лапки в стороны, ответил кошак. «Я-то тебя в любом случае поддержу. Сейчас главное посмотреть, что у нас». «Собару» сердце больно укололо, а след от ожога на груди начал пылать. Монитор автомобиля моргнул, а двигатель как будто закашлял. «С тобой все в порядке?» — обеспокоенно спросил Семен. «Да, старая рана заныла», — ответил я. «Что за?» — водитель огляделся по сторонам и с ужасом уставился на ярко-голубое свечение, которое образовалось примерно в трехстах метрах от нас, прямо на небольшой полянке. Автомобили, которые ехали в потоке, тоже начали моргать фарами и притормаживать. «Мать моя женщина!» — с ужасом выдохнул кошак. «Это же трещина, шеф! Трогай отсюда да побыстрее!» «Понял?» Кивнул водитель и, обогнав приличных размеров внедорожник, припустил в сторону города. А я продолжал наблюдать за раскрывающимся разломом. Вживую он был куда ярче, чем в воспоминаниях бывшего владельца тела. Трещина вспыхнула, а затем из нее показались две вытянутые черные ноги, больше напоминающие лапы арахнида. И дальнейшие события скрылись от меня за небольшим леском, который рос возле дороги. «И что будут делать с этой трещиной?» — поинтересовался я. «О, дальше дело за Кла». Лениво зевнув, ответил кот. «Это еще кто?» «Ты что, уже забыл про свой любимый...» Комитет ликвидации аномалий? «Вы только гляньте!» Высокий широкоплечий мужчина в расстегнутом комбинезоне зашел в комнату отдыха с помятым листком в руках. «Даже на базе Кла горячей воды нет!» «И как мы должны защищать город от теней, когда во время дежурства даже не умыться?» «Ой, да ладно тебе, Кит!» отмахнулась миниатюрная блондинка, лежа на диване и читая журнал «За рулем». «Купил бы уже водонагреватель, если тебе не нравится ежегодная двухнеделька». «За свой счет!» — возмутился Кит. «Консерва, ты в своем уме? Мы — бюджетная организация, а значит, и обслуживать нас должно государство!» «А оно плохо обслуживает, капитан!» В комнату отдыха зашел взрослый дядька в военной форме. «Никак нет, товарищ полковник!» Кит тут же вытянулся по струнке. Миниатюрная блондинка немедленно последовала его примеру. «Славно!» — кивнул Полковник и внимательно осмотрел комнату. «Я пришел сообщить вам, что на следующей неделе будет распределение новичков». «Говнище!» — обреченно вздохнул Кит. «Понимаю твое расстройство, Никитин». С усмешкой произнес офицер, заострив внимание на микроволновке. «Но правила знаешь!» «Да они же лезут на убой!» — возразил капитан. «Твоя задача — не позволять им лезть на убой. Все просто. Так что готовьтесь». «Этот выпуск вас приятно удивит», — полковник посмотрел на консерву. «Лейтенант Шпротова, между делом, тоже к вам прибилась из новичков, как и сержант Степанов». «Это исключение из правил, хмуро ответил Кит. «Меня это мало волнует», — хмыкнул полковник, посмотрев на брошенный на диване журнал. «А насчет водонагревателя я тебя услышал, Никитин. Поговорю с руководством, может быть, что-нибудь придумают». «Буду благодарен», — кивнул Кит, провожая полковника взглядом. Ох, уж этот Прохоров! вздохнула консерва и вновь плюхнулась на диван. Никакого покоя от них не. Базу клана крыл внезапный вой сирены. Нападение на пятнадцатый сектор! пропел прохладный женский голос. Внимание, нападение на пятнадцатый сектор! Консерва, пора! воскликнул Кит на бегу застегивая защитный комбинезон. Фонари не забудь. Угу. Миниатюрная блондинка схватила несколько вытянутых шестов со светящимися кристаллами на наконечниках и, закинув в рюкзак, словно стрелы в колчан, побежала к выходу в гараж. Прямо в письянке. Будет весело. «Живее, живее, живее!» Оператор Степашка, одетый в защитный кевларовый костюм, снял пси-передатчик с зарядки, а затем погрузил в здоровенный внедорожник модифицированный газ «Тигр» на огромных колесах. Кит сел за руль и щелчком тумблера запустил турбодизель, который тут же затарахтел, выпуская в воздух черные облака дыма. Дождавшись, когда Степашка и Консерва запрыгнут в салон, Кит воткнул передачу, и здоровенный внедорожник буквально вылетел из гаража. «Восемнадцатый, — говорит База, — ответьте!» — прошуршал голос диспетчера из рации. «База, — говорит, — восемнадцатый, прием!» — ответила Консерва. «Замечена тень класса Рифер в трехстах метрах от проезжей части. К вам на подмогу отправлен стервятник. Прием!» «Вас поняла база. Конец связи!» Блондинка повернулась к командиру боевой машины. «Ты слышал, Кит?» «Давненько Риферы к нам не захаживали. Я даже успел соскучиться», — усмехнулся командир и, переключив передачу, пошел на обгон очередного зазевавшегося таксиста. «Связь установлена», — сообщил Степашка, клацая клавишами ноутбука. «Рост усиленный — полтора квадрата в минуту». «Говнище!» — выдохнул Кит, взглянув на часы. «Сколько у нас времени до схлапывания?» «От силы пятнадцать минут, может, меньше, а она растет рывками», — ответил оператор. «И где же наш друг в трико?» — командир огляделся по сторонам. «Вот он!» — обрадовалась консерва, указывая на искрящуюся точку в небе. Человек в темном костюме, чем-то напоминающий водолазный, окруженный ярко-золотым сиянием, летел над крышами старых пятиэтажек. Приблизившись к тигру, стервятник прислонил к виску два пальца, а затем махнул рукой. «Да-да, лети, Кларк, Кент!» — кивнул кит, после чего стервятник на дикой скорости устремился вперед. Распугивая машины сиреной и проблесковым маячком, здоровенный тигр прорывался к шоссе космонавтов. «Кит, надо поторопиться», — произнес Степашка. «Два квадрата». «Сейчас вылетим на шоссе, а оттуда до письянки пять минут», — ответил командир, пуская машину в занос на повороте. «Пандекс-пробки говорят, что аварий нет. Консерва. Готовь сумрак, будешь прикрывать». «Есть!» — ответила напарница и вытащила огромную снайперскую винтовку. «Степашка, ты на факелах!» «Сделаем!» Главное помните, что... «Ох, твою ж мать!» Прямо перед тигром возникла целая колонна из врезавшихся друг в друга автомобилей. Кит вывернул руль и, пробив кингурятником металлическую ограду, вылетел на парковку перед огромным складом. Чертовый пандекс-пробки!» — выругалась консерва. «Нет-нет, да напортачат». «Не страшно, объедем», — сухо ответил Кит и повел внедорожник дальше, объезжая напуганные малолитражки. «Три квадрата! Масса приближается к критической точке!» — воскликнул Степашка. «Хорошо». Выдохнув, Кит резко повернул руль и, объехав небольшой магазинчик, выкатился на проселочную дорогу. «О, нет, нет, нет, не надо, прошу!» — взмолилась лейтенант, но было слишком поздно. Тигр с ревом наехал на холм, а затем воспарил в воздух. Сделав идеальную дугу, внедорожник с ревом приземлился в лужу и, разбрызгивая грязь, быстро поехал в сторону трещины. «Паникеры!» — усмехнулся Кит. «Подвеска от БТР как-никак». «Да уж», — консерва неодобрительно покачала головой, — «твои лихачества до добра не доведут». «Не нуди», — капитан дернул ручник, и тигр на мгновение остановился. Напарница выпрыгнула из машины и побежала к полуразрушенному зданию. Тем временем стервятник уже висел над уродливым пауком размером с пятитонный грузовик и активно поливал его молниями. «Увы, все риферы имели энергетический щит». Но, несмотря на это, атаки не давали жуткому пауку ускориться и начать убивать гражданских. «Пересаживайся», — гаркнул кит на ходу, хватая сумку с квантовыми фонарями и вытаскивая из кобуры здоровенный револьвер. «Постараюсь быстро». «Как скажешь», — вздохнул Степашка, и, дождавшись, когда командир выпрыгнет из внедорожника, тут же перелез на водительское кресло, с щелчком установив ноутбук на переднюю панель. Пока тигр отъезжал на безопасное расстояние, кит бежал в сторону разрастающейся трещины. Еще бы немного, и случилась бы катастрофа. Если вовремя не залатать пространственный разлом, твари из того мира могут проникнуть сюда. И если с толпой ходоков еще можно справиться при помощи нескольких пулеметов, то вот с риферами все гораздо сложнее и опаснее. К тому же трещины имели крайне отвратительную привычку схлапываться, выпуская в мир кучу раскаленной антиматерии, которая приводила к мощным взрывам. Паук наконец-то понял, кто именно его тормозит, и принялся атаковать стервятника кислотно-зелеными плевками. Раствор Амоджу — очень опасная дрянь. С легкостью прожигает броню на танке Т-90. При попадании на человека убивает практически моментально, причем место попадания не важно, заражение крови и конец. Стервятник пока справлялся, поэтому Кит принялся втыкать фонари в землю, окружая трещину. Еще немного и Степашка запустит реакцию. Осталось воткнуть всего две штуки, но Рифер решил сменить тактику и начал прыгать на зависшего в воздухе мага. Дело дрянь. Если паук поймет, что можно плеваться кислотой в прыжке, стервятнику придется несладко. Благо, что на помощь пришла консерва, попавшая пауку прямо в причинное место. Рифер заклокотал и начал вертеться на месте, пытаясь найти обидчика. Вторая пуля попала прямо в голову. Монстр взревел, но почему-то продолжал атаковать стервятника. Дело реально дрянь. Забежав за трещину, кит установил предпоследний фонарь. «Твою мать!» — воскликнул стервятник. «Чертов паук все же добрался до мага!» Ранив его в плечо, Рифер вновь заклокотал, чувствуя свежую кровь. Прицелившись, Кит нажал на спусковой крючок, и РШ-12 с грохотом выпустил здоровенную пулю. Конечно, этого было недостаточно, чтобы пробить энергетический щит Рифера, однако хватило, чтобы отвлечь монстра от раненого мага. «Консерва, меня видно?» — спросил Кит со всех ног, сваливая от паука. «Трещина, она мешает мне!» — послышался напряженный голос боевой блондинки из наушника. «Понял! Тогда жди моей команды!» — выдохнул Кит, отстреляв оставшиеся четыре патрона из револьвера. «Степашка, будь готов запускать через пятнадцать секунд!» «Есть!» — Кит с силой воткнул в землю последний фонарь. А затем махнул стервятнику, тот засветился еще ярче, а затем завис в двух метрах над трещиной. Степашка, давай! Фонари вспыхнули ярко голубым пламенем, и в сторону стервятника устремились потоки энергии. Макловка отразил их прямиком в трещину, от чего та загрохотала и начала извергать из себя молнии и пучки раскаленной энергии. Рифер своим ударил кита по ноге. отчего тот кубарем покатился по траве. Паук начал клацать жвалами, а из его пасти потекла слюна. Говнище! Выхватив кинжал, командир начал отползать назад, но монстр уже схватил его за берцы мелкими передними лапками и начал подтаскивать к себе. Кит нанес серию ударов лезвием, но броня паука оказалась слишком крепкой. «Счета нет!» воскликнул в динамике голос Степашки. «Консерва, давай!» Пуля прошла голову Рифера насквозь, забрызгав командира синей кровью. Неистово зашипев, паук замертво рухнул на землю и обмяк. А трещина постепенно превратилась в маленькую светящуюся точку, а затем и вовсе растворилась в воздухе, сверкнув ярко-голубой вспышкой напоследок. «Фух!» С облегчением выдохнул Кит и, спрятав кинжал, отполз назад. «Степашка!» «Вызывай группу зачистки». «Есть». «Консерва». «Да-да». «Мне нужны влажные салфетки». «Много».